Глава 14. Идея он нравится. Мы останавливаемся на светофоре, и он смотрит на меня с таким воодушевлением, что я, кажется, даже вижу в его глазах азарт от этой игры. Что нужно для того, чтобы притвориться им. Теперь не ты будешь идти позади, а я. Не на таком большом расстоянии, как обычно, двигается охрана, а примерно на шаг позади. А почему не рядом? Ты же жена. Потому что жена не ходит рядом с мужем. Он всегда впереди. Так положено. А как же общаться тогда? «Расстояние настолько маленькое, что мы будем друг друга слышать». «Что, если муж захочет шепнуть жене на ушко что-то интимное? Это же и другие могут услышать?» Мое лицо заливает такой румянец, что запросто может затмить даже горящий над нами светофор. «Что ты? Харам! Такие вещи нужно говорить за закрытыми дверями спальни!» Выдавливаю себя сипло, понимая, что никто другой ему это не объяснит. «А как же игра?» «Какая игра?» Мал хмурится и трогается с места, когда загорается зеленый. «Как бы это тебе объяснить? Ну, парень с девушкой играют в игры, подогревают интерес друг к другу и к тому, что произойдет ночью за закрытыми дверями». «Мал!» – вспыхиваю я и отворачиваюсь к окну. «Мне кажется, что от стыда горят даже веки». «Прости, перегнул, наверное». «А мама у вас не рассказывают такие вещи своим дочерям?» «Какие? Например, как соблазнять мужа». О, Аллах, не спрашивай меня о таком!» «Ох, черт, опять я...» «Ты прости меня, ладно? Я не умею намерения тебя оскорбить, просто все это для меня слишком запутанно, я к другому привык». «Знаю», — отвечаю хрипло. «Просто лучше спроси, можно ли о таком говорить, ладно? Ты для меня как шкатулка с сюрпризами, Амира», — усмехается он. «Или как минное поле. Я ступаю на ощупь, каждый раз боясь подорваться, но понимаю, что останавливаться или возвращаться назад уже слишком поздно». «Почему? Потому что не могу перестать общаться с тобой. Это самая приличная версия происходящего». Добавляя тона, мне хочется сказать ему, что самой надоело уже краснеть от его слов и должна признаться, что вот эти полунамеки пробуждают во мне какой-то трепет, которого я раньше никогда не испытывала. «Приехали», — говорит Мал, — вырывая меня из тумана страха и стыда. Но есть в этом тумане что-то еще, и я очень надеюсь, что это не желание того, что я не могу себе позволить. Мы выбираемся из машины, и я еще немного у дверцы, боясь сделать шаг в сторону от автомобиля и оказаться на виду. Что, если меня кто-то узнает? А вдруг сабит тоже решит прогулять занятия и сейчас также находится здесь? Или еще хуже? Амар решил в разгар рабочего дня развеяться? Конечно, это глупости. Кто в такую жару выйдет на улицу, кроме нескольких смельчаков? Таких, как мы с Малоуном. Мы медленно идем под палящим солнцем, и я ощущаю, как кружится голова. То ли от жары, то ли от близости Малоуна. Я чувствую аромат его туалетной воды. Что-то очень мужское, с древесными нотками и акцентами табака. Терпкий, но не такое, от которого задыхаешься. И что-то еще свежее, что придает этой смеси пикантности. Этот запах кажется особенным, как и сам алон. Я схожу с ума от того, что не могу смотреть на тебя. Муж может смотреть на свою жену. Почему у меня складывается впечатление, что ты настаиваешь на браке? С усмешкой спрашивает он, бросая на меня взгляд, и я тушуюсь. Это ложное впечатление. У меня совсем нет намерения женить тебя на себе. И, слушай, наверное, зря мы сюда пришли. Я резко разворачиваюсь и ускоряю шаг в обратном направлении, но Мал перехватывает меня за рукав, заставляя остановиться. Я вижу носки его макасин не решаясь поднять взгляд выше. «Прости, это я так неудачно пошутил». «Из-за меня тебе все время приходится извиняться», — бормочу я. «Ты в этом не виновата. Я сейчас в процессе набивания шишек вообще не с тобой, так что тебе э, не в чем себя винить. Погуляем еще. «Очень жарко. Тогда, может, заедем куда-нибудь пообедать?» «Ты что, мы можем встретить там кого-то из знакомых?» Тогда у меня есть идея получше. Идем. Мы возвращаемся в машину, я с облегчением расслабляюсь на сиденье под потоками кондиционера, пока Мал ведет автомобиль, влившись в городской поток. Спустя 40 минут мы наконец останавливаемся возле ресторана быстрого питания и мало опускает окно, чтобы сделать заказ. Я прикусываю губы, отворачиваясь в другую сторону, подавляя смех. Восточная принцесса как называет меня Малон, и сын успешного бизнесмена, внук кровавого ирландского мафиози — спасибо папе за минутку просвещения — заказывают еду в ресторане быстрого питания. Может ли ситуация быть еще комичнее? — Что ты будешь? — спрашивает он. — Кебаб с салатом и воду. — Газированную? — Нет. Мал быстро делает заказ, и мы движемся к окошку выдачи. Забираем нашу еду и снова едем к морю, чтобы, сидя в прохладном салоне, есть то, что не принято у нас покупать. Это я о своей семье. Мама приверженка правильного питания, так что всякая вредная еда крайне редко попадает на наш стол. «Ты дружишь со своими братьями и сестрой?» – спрашивает Мал. «Да, у нас отличные отношения. Потому что так надо, или ты на самом деле любишь их?» Ахмед иногда раздражает меня, но я спасаюсь тем, что домой он приезжает только на каникулы, и то не всегда. Этим летом его не было, он проходил стажировку в компании, куда очень хочет попасть на работу. «А где он учится?» «В Лондоне». «Почему не в вашей стране?» Он помешан на всем английском. Если бы ты вошел в его спальню, то понял бы все без слов. «Все обвешено флагами Великобритании?» – смеется Мо. «Практически. На стене один большой точно есть. У него есть даже английский автомобильный номерной знак». Полагаю, это и есть свидетельство его любви к этой стране. Думаю, свидетельством стал роман с англичанкой, но это пока страшная тайна. «Почему?» «Она неверно, слегка пожимая плечами. «Папа никогда не позволит ему жениться на неверной. А если Ахмед решит после учебы остаться в Англии?» «Думаю, так и будет. Но для нас семья – это, как бы тебе объяснить, незыблемо. С отцом не спорят, не выражают несогласие. Но если он на самом деле любит эту девушку?» «Это так сложно, мал. Я не могу объяснить. Не знаю, что будет у Ахмеда с той девушкой, но он добьется согласия отца на брак, только если отречется от семьи. Тогда папа просто вычеркнет его из своей жизни, позволив самому решать». «Сомнительное согласие». «Да, я неправильно выразилась. Это скорее не согласие, а смирение. Но для семьи это будет большая потеря». «А ты? А что я? Вдруг влюбишься, например, в европейца?» Что же мне делать, если я уже...» «Такое недопустимо!» — отвечает так, как меня учили, но совсем не так, как чувствует сердце. Мал внимательно смотрит на меня, слегка прищурившись. На его лице нет ни тени улыбки, а взгляд очень задумчивый. «Но давай предположим, что это уже случилось. Ты же понимаешь, что не можешь приказать своему сердцу, указать пальцем на мужчину и сказать, «Вот этого люби!» Чувства, в принципе, не поддаются логике и объяснению». Именно поэтому, зная мой нрав, папа с мамой с самого детства готовили меня к свадьбе с Мустафой. Я, наконец, разворачиваю свой кебаб, а потом кашусь на мало, не решая снять шеллу, чтобы нормально поесть. Он как будто читает мои мысли. «Ты можешь снять это», — крутит он пальцем у своего лица. «Обещаю, не пялиться на тебя, по крайней мере, пока ты ешь». Нерешительно кашусь на него, но аккуратно опускаю шеллу и вгрызаюсь во вкуснейшую лепешку с невероятной начинкой. Мал продолжает есть, глядя перед собой. «Расскажи про своего жениха». Наверное, мне просто кажется, но создается впечатление, что Малоуну неприятна эта тема. Зачем тогда он пытается выяснить что там Мустафи? Что, например? Чем он занимается? Почему именно он? Наверное, потому что наши семьи тесно связаны еще со времен, когда папа не был знаком с мамой. Отец Мустафы, дядя Валит, лучший друг папы, его напарник и помощник. Мы с Мустафой росли вместе, и как-то, само собой, получилось, что наши родители между собой договорились о нашем союзе. «Не знаю, как объяснить. Все произошло настолько органично, что мы и сами не заметили, как оказались помолвлены». «Вы помолвлены?» Негромко спрашивает он, и я бросаю на него быстрый взгляд. Шок на его лице настолько выразительный, что это даже комично. «Да», — отвечаю я, — «я же тебе говорила раньше, с 16 лет». «Я думал, у вас просто договоренность, без официальных заверений о ваших намерениях. Думал, это просто такой оборот речи. Но знаешь, девчонки любят гиперболизировать и приукрашать свои отношения с парнями». «Нет, мы официально помолвлены». мало отставляет картонную коробку со своим бутербродом на переднюю консоль, недолго задумчиво барабанит пальцами по рулю, а затем открывает дверцу. «Я сейчас, посиди», — говорит он и покидает машину. Я наблюдаю через боковые окна, как он ходит из стороны в сторону, засунув руки в карманы, а потом подходит к бортику перед машиной и становится лицом к морю. Сплетает на затылке пальцы и стоит так некоторое время, пока я медленно поглощаю свой обед. Что у него в голове? О чем он думает? и отпугнула его своими словами. Наверное, он сейчас отвезет меня назад в университет и улетит домой на острова, туда, где у девушек более свободные нравы, где нет таких сложных восточных принцесс, за которых, возможно, придется бороться. Но для борьбы нужны глубокие чувства и смелость. Не думаю, что Мал испытывает ко мне то же, что и я к нему. Ему пока еще интересно и забавно, потому что я экзотика, неразгаданная загадка, которая своими тайнами манит его, но слишком сложная, чтобы прикладывать усилия для завоевания. А я бы хотела, чтобы он сражался за меня» чтобы противостоял целому миру, только бы быть со мной. Но и я не смогу отказаться от семьи, даже ради любви. Наши узы с родителями слишком крепкие, чтобы ради влечения разорвать их. Тогда что я делаю в этой машине? Зачем поехала с ним? Мне хочется выбежать на улицу и потребовать, чтобы Малоун отвез меня назад. Но он уже сам возвращается на место и в три больших укуса доедает свой кебаб, запивая его колы. «Нам пора вернуть тебя назад», — произносит Мал, заводя машину. «Конечно, как я и думала». Это слишком сложно для него, и мотивации не хватает. А больше мне ему предложить нечего. Так будет правильнее всего. Пускай возвращается к себе домой, а я продолжу жить свою унылой жизнью, которую расцвечивает только учеба. Но мало удивляет меня, паркуясь на прежнем месте, закидывает локоть на руль и поворачивается ко мне лицом. «Мы увидимся завтра», — спрашивает он, заставляя меня распахнуть рот в удивлении.